Часть 4. Ипохондрические переживания. Глава 8. Тревожный человек и медицина. Поликлинический лабиринт. Выставляя несуществующий диагноз вегетососудистой или нейроциркуляторной дистонии, врачи часто не объясняют пациенту, что на самом деле с ним происходит. или что тоже случается, объясняют так красочно или заумно, что пациенту от этого становится только хуже. А из-за того, что тревога проявляется многогранно, множеством соматических симптомов, на которых и фиксируется тревожный человек, он начинает блуждать в поликлиническом лабиринте, переходя от одного врача к другому, и тратя все больше денег, сил и времени на новые обследования, что, естественно, не приводит к желаемому результату. Иными словами, в силу того, что при неизменно высоком уровне тревоги симптомы могут видоизменяться и перескакивать на другой орган, люди обращаются к новым врачам – неврологам, кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам, подозревая патологию в соответствующих органах и системах. Скитания по поликлиническому лабиринту могут затягиваться также из-за того, что каждый врач может полагать, что источник всех бед тревожного человека – находится именно в подвластном его специализации органе, и видеть только физический компонент эмоциональных расстройств, ошибочно узнавая в каждом тревожном человеке с вегетососудистой дистонией своего пациента. Тревожные фантазии о здоровье. Когда врач не находит у человека ничего такого, что могло бы быть причиной его плохого состояния, Он продолжает блуждать по поликлиническому лабиринту, меняя специалистов под стать часто меняющимся симптомам. В такой ситуации человек также может прийти к выводу, что все врачи просто идиоты, ничего не смыслящие в медицине, или что у него невероятно сложный или пока еще неизвестный науке случай. Возможен и такой вариант, когда человек начинает подозревать, что он сошел с ума, ведь врачи в один голос говорят, что с ним все хорошо, а он все равно продолжает испытывать неприятные симптомы. Поэтому лучшее, что вы можете сделать после результатов любых обследований, это спросить у врача, есть ли у вас что-либо угрожающее жизни, и поверить в его отрицательный ответ. Помните о том, что пытаясь найти источник и избавиться от симптомов вегетососудистой дистонии, вы боретесь со следствием, вместо того, чтобы устранить причину симптомов. Избыточный уровень тревоги, являющийся следствием искаженного мышления. Специфика современного медицинского бизнеса. Следует помнить о том, что современная система здравоохранения устроена так, что некоторые медицинские организации часто не учат человека тому, как справляться с той или иной проблемой или как не болеть, а только лечат или избыточно диагностируют человека. Это происходит потому, что современному медицинскому бизнесу весьма выгодно, чтобы человек болел как можно чаще, пусть даже и несуществующими болезнями, такими как вегетососудистая дистония. К тому же традиционная модель здравоохранения строится на так называемом негативном подкреплении, говоря иначе опирается на принцип, согласно которому чем меньше боли, тем больше счастья. А чем больше боли, тем меньше счастья, что абсолютно не обязательно, а часто и вовсе является неправдой. Как любят шутить сами врачи, нет здоровых людей, а есть недообследованные. Поэтому лучше притворять в жизнь другую медицинскую поговорку. «Здоровый человек тот, кто считает себя здоровым, а больной тот, кто считает себя больным». И помнить слова великой актрисы Фаины Раневской? «Здоровье — это когда каждый день болит в другом месте». Напрасные претензии к здоровому организму. Не стоит забывать о том, что медицина давно отделила душу от тела и лечит последнее, не спрашивая пациента о его душевном состоянии, в то время как тело и психика тесны и даже неразрывно связаны между собой. Не является секретом и тот факт, что значительная часть пациентов разных медицинских учреждений нуждается не столько в медикаментозном, сколько в психотерапевтическом лечении. Ведь по статистике порядка 20% пациентов в врачей общей практики жалуются на симптомы, не связанные с какими-либо органическими заболеваниями. Однако по причине того, что симптомы тревоги проявляются физиологически, многие люди пребывают в иллюзии того, что необходимо лечить только тело, которое, согласно их тревожным представлениям, буквально расклеивается и рассыпается на части. В этой связи следует заметить, что лечение одного человека с аматоформным расстройством Иными словами, человека с психосоматическими проблемами, к которым и относится вегетососудистая дистония, обходится в семь раз дороже, чем лечение человека с реальным органическим заболеванием. Ведь тревожные люди, страдающие от симптомов избыточной тревоги, склонны обследоваться значительно чаще, чем обычные люди. опасение тревожных людей при обращении к специалистам. По статистике, только 10% пациентов, страдающих от различных соматических проявлений избыточной тревоги, обращаются за помощью к психологам, психиатрам или психотерапевтам. Треть беспокойных людей попадает на прием к врачам общего и конкретного профиля — терапевтам, неврологам, кардиологам, эндокринологам, гастроэнтерологам. Ведь избыточная тревога вызывает многочисленную и меняющуюся телесную симптоматику, на которую и жалуется врачу-человек, подозревая у себя наличие той или иной соматической болезни. Однако 60% людей вообще не обращаются за помощью из-за ряда типичных опасений. Меня никто не поймет. Меня неадекватно оценят. Местные врачи не смогут оказать мне качественную помощь. Меня положат в больницу. Меня закормят таблетками. Меня отправят в психушку. Меня признают психом, и я лишусь социальных прав. я буду находиться в психбольнице до конца своей жизни, и так далее. Яд – ятрогении. Нередким явлением в жизни тревожных людей, обращающихся за помощью к врачам общей практики или же специалистам в сфере психологического здоровья, выступает так называемая ятрогения. Ятрогения – это ухудшение эмоционального или физического состояния человека, пациента или клиента обусловленные некорректными но непреднамеренными действиями того или иного специалиста врача или психолога например если вы узнали от врача пугающую вас информацию которая в действительности является неправильной интерпретацией прочитанной им медицинской литературы у вас может появиться головокружение или сердцебиение доктор также может неосторожно высказаться о степени тяжести или неблагоприятном исходе вашего заболевания в результате чего вы почувствуете боль или давление в груди. Тот же психолог может провести неуместные аналогии с какой-то болезнью, вследствие чего у вас возникнет угнетенность или тревога на фоне и без того развитой эпохондричности. Поэтому опытный психотерапевт подводит тревожного человека к мысли о том, что необходимо прожить такую жизнь, ради которой можно и пострадать какое-то время. Однако действительно хороших психотерапевтов, к сожалению, единицы. Более того, человек может попасть к специалисту, который без разбора ставит любому пациенту один и тот же диагноз. Таких врачей так и называют – шизофренологи. Не стоит забывать о том, что сегодня есть огромное количество шарлатанов от психологии, единственная цель которых – обогащение за счет клиента. Такие психологи-скороспелки и психологи-самоучки обещают человеку полное исцеление от тревоги и симптомов за пару сеансов, потакая желание у клиента в получении волшебной таблетки. Максимальным результатом таких сеансов является лишь эффект плацебо. Страх шизофрении. Если вы тревожно-мнительный человек, то, услышав эти слова в подглавке, скорее всего, почувствовали тревогу, порождаемую примерно такими мыслями. Неужели среди всех описанных невротических состояний и проблем встречается и шизофрения? Я так и знал, что у меня не просто невроз, а какое-то серьезное психическое заболевание. Погодите. Не спешите ставить себя в один ряд с больными шизофренией и готовиться к встрече с инопланетянами. Во-первых, помните о том, что страхи различных заболеваний, в том числе и психических, наряду со страхами утраты контроля, достаточно частое следствие избыточного уровня тревоги. Более того, Наличие таких страхов говорит о том, что у вас есть критическое отношение к себе. Вы понимаете, что с вами происходит что-то не то, в то время как у больных шизофрении нет страха перед этим заболеванием, и когда они узнают о своей болезни, последнее воспринимается ими как кашель или насморк. Во-вторых, следует понимать, что шизофрения в большинстве случаев имеет наследственный характер. В-третьих, на первый план в случае с шизофренией выходят даже не галлюцинации, а специфические нарушения мышления, которые может четко отследить психиатр. В-чет четвертых люди с таким диагнозом чаще всего социально дистанцированы им комфортно находиться в одиночестве не путать с социофобией, социофобы хотят но боятся общаться. В- пятых шизофрения проявляется в эмоциональных нарушениях. такие люди равнодушны к переживаниям других людей, они практически не следят за собой, им не интересно как они выглядят, у них нет стремлений чего-либо достигать в жизни. В-шестых, та же тревога у больных шизофренией отличается от тревоги психически здорового человека. У первых она более узконаправлена. Наконец, в-седьмых, важно понимать, в процессе развития психика, условно говоря, выбирает, по какому пути ей идти, по невротическому или психотическому. А поэтому, если у вас уже есть невротические проявления, то шизофрения и другие заболевания из области так называемой большой психиатрии вам, как вы не тревожьтесь, просто не светят. Психотерапия или фармакотерапия? Довольно часто для лечения тревожных расстройств применяется комплексная терапия, включающая в себя как психотерапию, так и фармакотерапию. Однако важно понимать, что применением одних только препаратов избавиться от избыточной тревоги и ее проявлений довольно сложно, поскольку лекарства не меняют дезадаптивное мышление и поведение человека. Более того, лечение тревожных состояний одними лекарствами без обращения к психотерапии существенно увеличивает риск повторного возникновения тревожных симптомов. В настоящий момент времени когнитивно-поведенческая психотерапия является первоочередным способом избавления от тревожных расстройств, которого может оказаться вполне достаточным для того, чтобы преодолеть эти эмоциональные расстройства. Научно обосновано, что когнитивно-поведенческая психотерапия не менее эффективна в преодолении различных форм и видов избыточной тревоги, чем фармакотерапия, а зачастую приводит и к более сильным изменениям биохимических процессов в мозгу, чем назначенные лекарства. Так происходит, потому что применение когнитивно-поведенческой психотерапии способствует формированию новых привычек мышления и поведения, что позволяет длительно сохранять и поддерживать позитивные изменения, что, в свою очередь, сокращает риск рецидива. Святая троица нейромедиаторов Говоря о медикаментозной терапии тревожных расстройств, нельзя не обратить внимание на то, что предметом веры врачей-психиатров весьма часто является так называемая святая троица нейромедиаторов, к числу которых относятся серотонин, норадреналин и дофамин. Действительно, различные симптомы эмоциональных расстройств могут быть связаны с нехваткой или некорректной работой того или иного нейромедиатора, нейротрансмиттера, химического вещества, способствующего общению нейронов. так серотонин несет ответственность за хорошее настроение, концентрацию внимания, сексуальную активность, качество сна и уровень аппетита. Но адреналин в свою очередь, ответственен за энергичность и сообразительность. Наконец, дофамин отвечает за регуляцию поведенческих реакций человека. Однако важно помнить о том, что нейромедиаторы обслуживают, они не создают психические процессы. Медикаменты не панацея, а временный костыль. Стоит понимать, что те или иные противотревожные препараты не являются единственным способом преодоления избыточной тревоги, ведь тревожные расстройства и состояния являются следствием искаженного мышления и неадаптивного поведения. Однако в ряде случаев препараты могут играть роль костылей, смягчающих тревожные симптомы и помогающих человеку обрести большую ясность мышления. И именно в эти периоды просветления как раз и стоит заниматься психотерапией. чтобы постепенно изменять вредные привычки дисфункционального мышления и поведения, которые и заставляют человека тревожиться. В этой связи следует еще раз подчеркнуть, что таблетка не учит человека мыслить и вести себя по-новому, в отличие от когнитивно-поведенческой психотерапии, дающей более длительный и устойчивый результат, чем многие лекарственные препараты. Самолечение – плохая затея. Медикаментозная терапия поможет на какое-то время облегчить тревожную симптоматику, однако та вернется после отмены приема препаратов, большинство из которых к тому же обладают массой побочных эффектов, зачастую превосходящих их лечебный эффект. Не стоит забывать о том, что некоторые успокоительные средства усиливают действия других и плохо сочетаются с прочими лекарственными препаратами, в связи с чем любые манипуляции с противотревожными средствами стоит осуществлять под наблюдением опытного и квалифицированного врача-психиатра или врача-психотерапевта. Говоря иначе, медикаментозное лечение подбирается индивидуально для каждого случая. Однако важно помнить также и о том, что многие лекарства, использующиеся для искусственного притупления или подавления тревоги, ослабляют эффект поведенческих техник проживания тревоги, как одного из важных способов ее постепенного преодоления. Глава девятая. Природа ипохондрии. Определение ипохондрии. Ипохондрия склонность переживать о физическом состоянии своего организма в целом или о работе какого-то определенного органа в связи с часто возникающими тревожными подозрениями на наличие или возможность серьезных соматических болезней, несмотря на нормальные результаты медицинских обследований. Ипохондрия также проявляется в тревожных мыслях о наличии опасного для здоровья или жизни заболевания, физического или даже психического, которое было продиагностировано неверно, или которое попросту не смогли обнаружить врачи, а также в обесценивании и дискредитации результатов медицинских анализов и обследований. При ипохондрии человек избыточно прислушивается к тому, как функционирует организм, настойчиво ищет признаки отклонений и нарушений в его работе и фиксируется на любых необычных с его точки зрения ощущениях и симптомах, искаженно интерпретируя вполне нормальные физические проявления функционирования организма как свидетельства или предвестники смертельно опасного и неизлечимого заболевания. Действительно, тревога за здоровье запускается назойливыми тревожными мыслями из серии «А что если?», которые бесцеремонно вторгаются в сознание человека, целиком завладевая его вниманием на длительный промежуток времени. Такие мысли характеризуются гиперболизацией нежелательного негативного исхода в будущем, затрагивают значимые для человека цели и ценности, а также связаны с негативной информацией, полученной из внешнего мира, от родственников, из средств массовой информации или же в результате собственной перенесенной тяжелой болезни. Ипохондрические переживания воспринимаются как увеличивающие риски проявления заболевания, если быстро не погасить их за счет спасительных, навязчивых действий в виде, например, самообследования тела, чтения медицинских сайтов, звонков близким, измерения пульса или давления и так далее типичные искаженные ипохондрические интерпретации представлены в таблице 5, в приложении к аудиокниге. Типичные искаженные ипохондрические интерпретации. Соматические проявления. Трещины, ссадины и родинки на коже. Искаженные интерпретации. Рак кожи. Увеличение лимфоузлов. Рак крови. Спид. функциональные сбой в работе сердца. Инфаркт. Охриплость и осиплость голоса. Рак ротоглотки. Кашель и затруднённое дыхание – рак лёгких. Изжога, тошнота, рвота, диарея, запор – рак, язва желудка, кишечника. Головная боль напряжение рак головного мозга. Дереализация, деперсонализация – шизофрения, инсульт. Причины ипохондрии Главной причиной ипохондрических мыслей и действий, которые, как кажется, должны погасить эти навязчивые образы, является избыточный уровень тревоги, а также гиперконтроль к стремлению избыточно контролировать себя, других людей и мир в целом, но в особенности собственное здоровье и самочувствие. Стратегия гиперконтроля внешнего и внутреннего мира утомляет мозг, которому проще сосредоточиться на одной яркой и неприятной навязчивой ипохондрической мысли, чем контролировать то, что невозможно контролировать. Таков его защитный механизм. Ипохондрические переживания зачастую являются следствием жестких требований человека по отношению к себе и созданного на основе этих требований идеального образа себя. Я должен быть лучшим, я должен быть правильным, я должен быть хорошим, я должен быть здоровым и так далее. Пытаясь соответствовать своим требованиям и чужим ожиданиям, Человек вынужден избыточно себя контролировать и жить не так, как хочет, а так, как ему кажется, как от него хотят другие, что ведет к подавлению своих истинных эмоций, желаний и потребностей. В этой связи конфликт между предъявляемыми человеком требованиями к самому себе и невозможностью их реализации порождает напряжение, которое внешне выражается в виде тех или иных симптомов, например, ипохондрических мыслей и следующих за ними навязчивых действий по перепроверке своего организма. Проще говоря, то, что выступает для человека главной проблемой, на самом деле является лишь вершиной айсберга, скрытая подводная часть которого представляет собой как раз те самые внутренние противоречия, образовавшиеся в результате системы искаженных дисфункциональных убеждений. Однако человек, как говорится, ищет не там, где потерял, а там, где светло. Избыточное стремление к ведению здорового образа жизни тоже может быть не самым здоровым способом компенсации тех или иных потребностей или даже в некоторой степени болезненной зависимостью. В этом отношении весьма частые ипохондрические переживания выступают для человека своего рода способом отвлечения от более серьезных и менее осознаваемых внутренних проблем и внешних конфликтов, возникающих на фоне неудовлетворенных потребностей. В то же время отношения, выстраивающиеся вокруг ипохондрических волнений человека, зачастую являются отражением более глубоких проблем в системе его межличностных взаимодействий. Необходимо заметить, что люди с ипохондрией, как правило, обладают искаженными глубинными представлениями о себе как о больных, слабых, уязвимых и беспомощных, в то время как на самом деле нередко обладают здоровьем, которому позавидовали бы врачи, к которым они обращаются. Появлению ипохондрических переживаний довольно часто предшествуют острые и хронические стрессы, связанные с собственным заболеванием, или болезнью или смертью значимого человека, а также обилие негативной информации о заболеваниях, полученной от близких родных, или из средств массовой информации, о чем мы уже говорили ранее. Эволюционные корни ипохондрии Важно понимать, что ипохондрия не является свидетельством плохих качеств человека, а представляет собой всего лишь чрезмерно развитую способность предвидеть опасности, доставшуюся нам от наших древних предков, живших в действительно опасных условиях. Говоря иначе, ипохондрия – это избыточно развитый эволюционный механизм выживания, направленный на спасение собственной жизни. Действительно, пристальное внимание к работе своего организма может способствовать выявлению опасного заболевания на ранней стадии, если оно по той или иной причине появится, что в свою очередь повышает шансы на выживание индивида, а значит и на дальнейшую передачу генетического материала. Статистика ипохондрических переживаний. Теперь приведем статистические сведения, касающиеся проблемы ипохондрии, чтобы более подробно прояснить природу чрезмерной озабоченности человека собственным здоровьем. 20% физически здоровых людей время от времени переживают о своем здоровье. 45% тревожных людей периодически подозревают у себя какую-либо болезнь. 50% пациентов самых разных врачей избыточно пекутся о собственном здоровье. Ипохондрии как эмоциональным расстройством страдают порядка 15% людей в мире. Ипохондрия как элемент тревожных расстройств наблюдается в 80% случаев. Люди, страдающие от ипохондрии, тратят на медицинские обследования в несколько раз больше денег, чем люди без избыточной тревоги и обращаются к врачам на 80% чаще по сравнению с людьми без ипохондрии. Диагностика и лечение одного человека с психосоматическими симптомами обходится в 7 раз дороже, чем лечение человека с реальной органической болезнью. Четверть людей, жалующихся на эти симптомы врачу, испытывают их из-за беспокойства. Чаще всего ипохондрия проявляется ближе к 30 годам у мужчин и к 40 годам у женщин. Типичное поведение людей с ипохондрией. Значимую роль в развитии и поддержании ипохондрических переживаний играют дезадаптивные стратегии поведения, удерживающие человека в порочном круге ипохондрии. Смотрите рисунок 12 в приложении к аудиокниге. наиболее распространенными вариантами таких спасительных навязчивых действий являются следующие пристальное изучение кожи на наличие трещин ссадин родинок шишечек и так далее ощупывание или разглядывание своего тела в зеркале с целью выявления отклонений избыточная фокусировка на любых телесных ощущениях особенно на необычных Мысленное сканирование своего организма на наличие симптомов и дискомфорта. Катастрофическая интерпретация любых ненормальных физических ощущений. Частые звонки врачам, в скорую помощь и в различные медицинские организации. Постоянное обсуждение симптомов и переживаний с родными, близкими и друзьями. Мониторинг своих симптомов на медицинских сайтах и специфических форумах. Частые медицинские обследования и пересдача одних и тех же анализов. Обесценивание и дискредитация хороших результатов медицинского обследования. Попытки получить от близких людей заверения в том, что ничего плохого не случится. Отвержение заверений близких и даже врачей в отсутствии заболеваний и патологий. Частая смена врачей вследствие неверия в их компетентность или порядочность. Обесценивание профессионализма врачей. изначально вызывавших доверие, избегание обращений к врачу при наличии обоснованных подозрений на наличие того или иного заболевания, избегание ежегодных или плановых профилактических медицинских осмотров. Признаки ипохондрии. Для того, чтобы уверенно говорить о том, что человек страдает от избыточных ипохондрических переживаний, такое беспокойство должно отвечать трем главным критериям. Беспокойство сохраняется, несмотря на нормальные результаты медицинских обследований и разуверения врачей в наличии опасной болезни или патологии. Беспокойство вызывает сильное напряжение, приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, профессиональной и других сферах жизни. Беспокойство длится как минимум на протяжении полугода в достаточно выраженном и интенсивном формате.